Павлыш вышел в коридор, там стояла Снежина. «Я слышал разговор», — сказала она. «Я все слышала, я больше не могу. Я хочу тихо водить ракеты на Титан и возвращаться домой. Я не могу». «Прекрати истерику, Снежка», — остановил ее Павлыш. «Это нервы. Впрочем, знаешь что, отнеси ему бульон. Может, отвлечется новое лицо». Снежина взяла под нос удежурившего у двери робота. Через две минуты она вышла. Я поставила бульон около постели. Он ничего не хочет. Он еще что-нибудь сказал? Он сказал, что у нее были такие же волосы. Снежина сутулись, быстро пошла к своей каюте. Ну вот, пробурчал Павлыш себе под нос и отправился к капитану. С капитаном состоялся очень короткий разговор. Попытка не пытка, решил Загребен. Потом капитан соединился с Баковым, и тот, выслушав его Отдал приказание автоматам готовить к пуску Аиста. Он вызвал Антипина, чтоб тот повел катер. Антипин погрузил в катер взрывчатку, смонтировал мощный лазер. Перед отлетом Павлыш заглянул на минутку в госпиталь. Девкали лежал, отвернувшись к стене. Приборы показывали, что он не спит. Павлыш прошел в тамбур. Через пять минут Аист отделился от корабля и взял курс на остров. У Павлыша был один шанс из тысячи, но он хотел его использовать. Примерно через час Девкали нажал кнопку звонка и попросил дать возможность кое-что записать. Снежина принесла ему бумагу и ручку и не стала задавать вопросов. Еще через час Девкали попросил выключить свет, и корона вас, припоручив наблюдение за его здоровьем, автоматом вышел из лаборатории, чтобы встретить Баура и малыша, измученных бесплодными поисками Ранмакана. Вас принес им прямо к тамбуру свои стимуляторы. Когда он вернулся в лабораторию, Приборы перемигивались тревожными огоньками. Сердце Девкали перестало биться. Он был мертв. В госпитале, включив свет, вас увидел, что Девкали повесился. Рядом лежала записка. Пока корона вас обследовал Девкали, мозг перевел записку. Простите за все. За неоправданные надежды, за предательство, которое я совершаю по отношению к собственной планете. Но бывает, когда один человек становится тебе дороже многих. Очень давно я обещал пири что не буду жить без нее. Она улыбнулась. Тогда мы не думали, что когда-нибудь умрем. Еще раз простите. И надеюсь, вы выполните мою последнюю просьбу не оживлять меня снова. Я не хочу жить. Я верю, что вы еще найдете многих людей, которых сможете оживить, и моя планета будет вам благодарна. Я же заранее говорю спасибо за то, что вы дали мне умереть. Девкали из Легона. — Корона вас, — произнес Загребен, прочитав записку, — у меня к вам просьба. — Вы уже собираетесь готовить лабораторию? — Да, — кивнул вас, прочтя записку. — Это ужасно. Разрешите, я уйду к себе. — Разумеется, я не буду. Кудараускас, стоявший рядом, ничего не сказал. Загребен посмотрел на него, ожидая фразу о том, что цивилизация. Но Кудараускас не думал об этом. Он только вспомнил, как на космодром приехала жена Антипина. Маленькая, робкая женщина с пепельными гладкими волосами. Она сказала, «Я тебя буду ждать, хоть всю жизнь. Я не могу жить без тебя». Антипин тогда смущенно хмыкнул, «Ну что может со мной случиться? В космосе безопаснее, чем на людной улице».